Но у меня не было случая проверить свои подозрения. И не будет. Судьба предлагает только одно решение. Иногда Розана была довольно милая. Всегда, когда смотрела на себя в зеркало, мере какой нибудь платье, тогда она была без гримасы. Во все почти остальное время у нее присутствовала на лице нервная гримаса, некий тик, это ее просто уродовало.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 Сплетясь в один клубочек ощущая среди ночи сонное дыхание другого животного на своем плече. Даже когда мы уже не делали с Еленой любовь, но спали там мы вместе. И порой во сне она обнимала меня, и я, не спящий, лежал тогда, затаив дыхание, всю ночь, боясь пошевелиться, чтобы эта маленькая рука не исчезла, не ушла. Слезы текли из моих глаз, и нихуя это не от слабости»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 Хотя и хотел есть, но не ел, а пил бокал розового вина. Платил венерический, я должен был его благодарить. Спасибо, сказал я ему, потому что у меня не было денег. Так сказала Розанна. Поблагодари его, сказала она. Я поблагодарил. Постепенно я пришел к выводу, что она мне нахуй не нужна.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 но всякий раз она откладывала мой визит под каким-нибудь предлогом, пока я не понял, что мне туда не пробиться. Да и зачем? Говорил я плохо. Разговором никого увлечь не мог. Что ж не было ходить на их пати? Мне, вэлферовцу, нужно было общаться с такими же, как я, а не лезть в общество артистов-художников, не заполнять собой германскую гостиную, не тереться рядом с Авиденом и дали Я перестал им звонить.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 Порой про себя или шепотом. «Идите вы все нахуй!» Хорошо звучит, а? «Идите вы все нахуй!» Хорошо. Очень хорошо. Это относится к миру. А что сказали бы вы в моей шкуре, а?»